она дергала мордой и колокольцами а дед делал замечание хомут затяни натрет она верит ничего цедил самолюбивый ямщик дед щупал одну из престижных мышаки у твоего коня такое дело ну да мышаки сказал ямщик недовольно однако послышались колокольцы лошадь дернула головой и ямщик крикнул ну ты потом он сказал уступая пойти к конскому лекарю на станции. Чего к лекарю, говорил дед. Нужно коновала, он клещами, мышаки вытянет. Грибоедову надоело. Он выглянул в окно. Бричка стояла уже запряжённая, дед в тулупе и белых исподниках стоял с ямщиком у лошадей. Сашка под гунькой не шевелился. Грибоедов распахнул окно. Вот что любезный сказал он ямщику скидывай вещи поезжай себе порожником а разве не поедете спросил ямщик недоброжелательно нет не поеду вот тебе на водку ямщик как ошарашенный стал отвязывать сундук и чемодан и составил их с азартом прямо к сашкиному носу видневшемуся из под гуньки Четвертое.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 Шаль, которую вез на Кавказ. А в самом углу спрятался браслет. Носить его Маша не решалась. Пятое. «Дед, почему ты не живешь в станице?» — спросил Грибоедов. «Обида была», — спокойно отвечал дед. «Годов тридцать назад отселился. Машки на свете не было». «Какая обида?»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 «Рука у него сухая», — сказал чего-то дед. «Это простреляно на дуэлях», — медленно произнес Сашка. Удивительное дело, никто ни он сам, в Петербурге и на Москве, не замечали этого. Рука у него была прострелена, но кроме шрама да неловкости в большом и указательном, ничего не осталось, а дед заметил. «А слышь, дед», — сказал Сашка потише, — «дочка твоя, она что?» «Балует?» «Дает помаленьку», — равнодушно согласился дед. «А муж вернется?» «Ну что ж, может, побьет, а может и не побьет. Она ему избу справит, сено уберет. Не побьет. Разе, паши хоть плугом, хоть сохой, а урожай твой», — сказал дед твердо. Потом дед пошел к себе. Сашка остался.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 — Спойте уж лучше, Александр Дмитриевич, ну вас совсем, — сказала Маша, оторвавшись. — Ту спойте. — Ту, — спросил Сашка. — Разе? — Она мне вовсе не нравится, но если желаете, я, конечно, могу исполнить. — Если девушки-метрессы, им не надобны умы. Если девушки-тигрессы, будем тиграми и мы. Грибоедов тихонько, как в детстве, захихикал.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 «Марья Ивановна, — сказал Сашка протяжно, — «Марья Ивановна, дозвольте вашу рученьку». И опять они притихли. «Марья Ивановна, — сказал задыхаясь Сашка, — «я лучше вам спою песню, которую вы можете считать за разговор, «как будто я всерьез говорю». «Поедем, Шинкарочка, со мной на Кавказ, «у нас на Кавказе не по-вашему ни жнут, ни придут, «девки хорошо ходят». Марья Ивановна, Сашка шептал и возился. Марья Ивановна, примите во внимание, что дальше в песне поется. Сдавалась шинкарочка на его слова. Марья Ивановна. И шелест, и пыхтенье, и стук головы марии Ивановны о скамейку. Каковы скоты? Промаячило дороги пять дней для Сашкина удовольствия. Полно же им, наконец. Ведь это же, однако, уже ни на что не похоже.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 Восьмое. В Ставрополе, на дальней черте кругозора, видны небольшие белые облака. Эти облака — горы. Девятое. В Екатеринограде съехались. Мальцов был запылен, ошарашен, пришиблен дорогою, даже панурая спина его была сердитая.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 Становилось понятным, отчего у горцев так пряма грудь. Их выпрямляло пространство. Грибоедов обернулся к доктору и представил ему горы как своих знакомых. Направо были стёганные травой холмы. Женские округлости холмов были покрыты зеленой ассирийской клинописью трав. Доктор сказал...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 11. Много чиновников тянется в гортискаре, на дрожках, в колясках, верхом. Важная весть получена в Тифлисе. На последней станции остановился полномочный министр. Их интересует чудо. Был коллежский советник, автор, Александр Сергеевич Грибоедов. Приходился он родственником самому Паскевичу. Был он странного нрава, ребячлив, а то неприступен, горд. Человек неприятный, но иногда ласковый. К чиновникам относился без сомнения свысока, но был все же коллежский советник. Их же поле птицы невеликое, у правительства не в большой части. И вот уехал коллежским советником, а вернулся министром в орденах с червонцами. Чудо может вознести всякого. И коллежский ассessor надевает свой единственный бриллиантовый перстень на белый палец.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 в скудной комнате. «Я бы, ангел мой, никогда бы не согласился поехать в Персию, там губительный климат». И жена, у которой верхнее чутье, и которая тоже думает больше грудью и животом, нежели головой, потреплет его начинающуюся лысину. «Там, говорят, ужасный, ужасный климат. Все умирают, я бы просто с тобой не поехала». Но завтра асессор будет грозен, молчалив, и взятка, полагающаяся ему по чину, будет отвергнута с негодованием, и она будет удвоена, утроена, и только так уравновесятся колени, успокоятся кончики пальцев, и грудь снова станет колесом, колесом. Двенадцатое. Грибоедов обедал на ковре, разостланном под старым дубом. Сашка ему прислуживал. Тифлис был его второй родиной. Восьмилетние упорные его труды были там. И на своих лицах эти люди принесли тот тифлисский воздух, на одежде ту тифлисскую пыль. Он был им рад. Один из них жил неподалеку от Паскевича, другой вместе с ним гулял когда-то по Тифлису, третий переписывал его проект. «Как, друзья мои, граф поживает, так же ли все сердит?»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 хоть он плут и мошенник. Пусть у него у сына фабрины разговор фальшивый и документы фальшивые. Гудит там копошится нелепая сбродная семья в Тифлисе у Просковьи Николаевны Ахвердовой. Разваливается ее дом, увитый в конец плющом, расползаются ее вдовьи-капиталы, но едят у нее и пьют, и танцуют, и молодежь сгорает по уголкам, целуясь. Ты, Давыдчик, уже усы растишь, но до чего же, мил, до чего же, мил, что ко мне прискакал душа моя. И калежский ассессор вдруг тоже наполняется безродной собачьей радостью. Он чувствует бестолковое щекотанье в носу. Он благодарен за что-то Давыдчику и тоже бормочет. Он мил, он очень мил. И уже, опомнись, со значительным смешком толкает в бок соседа. «Амсье Севеньи,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 Мраморный бассейн был полон кипятком. Бани, тефлисские бебутовские, превращают человека в азиатца, отбивают у него всякие, сколько-нибудь холодные мысли, лишают возраста и вселяют ленивую, как мыльная пена, любовь к себе. И не теплая, и не холодная, как края бассейна, равнодушие ко всем. Они напоминают любовь очень зрелой женщины и похожи на счастье грибоедов потягиваясь как кошка вышел одеваться в просторный предбанник татарин в коротеньких мокрых штанишках пророк велит змею быть скрыто шел за ним уверенно он привык к ноготе не привыкшие же к ноготе люди идут измененной походкой так подходил голый по азиатски грибоедов к своему европейскому платью татарин беседовал с другим банщиком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 изящная и скрытная. Мушади — старый знакомый. Он приложил руку к албу со всею свободою учтивого азиатца. Какое древнее достоинство в осанке и походке у содержателя бань. «Ахвали джанаби шума худест? Хороши ли обстоятельства вашего благородства?» Мушади долго жил в Тифлисе, отвык от Персии и превосходно говорит по-русски. Он первый учитель Грибоедова в персидском языке, рад Грибоедову и играет небольшую комедию восточных приветствий из желания напомнить свое старое учительство. «В порядке ли ваш мозг?» — продолжает он лукавые вежливости. «Увы», — вздохнул Грибоедов, — «к сожалению, в полном порядке, Иван Иванович». В Тифлисе все русские звали Мушади Иваном Ивановичем. По улице прошли, ковыляя к Майдану, две хромые старухи.